«Кушайте, Гранде, не беспокойтесь», — сказал банкир. «Побеседуем». «Не знаете ли, какая цена золоту в Анжере? Туда понаехали скупать его для Нанта. Я собираюсь послать». «Не посылайте», — ответил добряк Гранде. «Там уже избыток. Мы с вами хорошие друзья, и я избавлю вас от напрасной потери времени». Но ведь золото там стоит 13 франков 50 сантимов. Скажите, лучше стоило. Откуда же, черт возьми, явилось?» Я ездил нынче ночью в Анжер, ответил Гранде, понизив голос. Банкир вздрогнул от изумления. Затем де Грассен и Гранде стали что-то говорить друг другу на ухо, время от времени поглядывая на Шарля. И снова де Грассен весь встрепенулся от удивления, несомненно, в ту минуту, когда бывший бачар дал банкиру распоряжение купить для него государственные ренты на 100 тысяч ливров. «Господин Гранде», — обратился он к Шарлю, — Я еду в Париж. Если бы вы пожелали дать мне какое-нибудь поручение? Никаких, сударь. Благодарю вас, ответил Шарль. Благодарите его как следует, племянник. Господин де Гросен едет улаживать дела фирмы Гильема Гранде. Так, есть какая-нибудь надежда? Спросил Шарль. — Но разве вы не мой племянник? — воскликнул Бачар с хорошо разыгранной гордостью. — Ваша честь! Наша честь! Разве вы не Гранде? Шарль вскочил, обнял папашу Гранде, крепко поцеловал и, побледнев, вышел. Евгения с восхищением глядела на отца. — Ну, до свидания, мой добрый Грассен. Я ваш покорный слуга, вы уж обработайте мне тех господ. Два дипломата пожали друг другу руки, бывший бачар проводил банкира до дверей, потом, затворив их, вернулся и сказал на Нетте, опускаясь в кресло. Подайка ка черносмородиной!» Но от волнения он не мог сидеть на месте, Поднялся, притопнул ногой И, выделывая коленца, как говорила Нанетта, Стал напевать «Служил в французской гвардии, Папаша добрый мой!» Нанетта, госпожа Гранде и Евгения Молча посматривали друг на друга — Когда веселость винодела достигала высшей точки, она каждый раз приводила их в ужас. Вечер скоро пришел к концу. Папаша Гранде захотел лечь пораньше, а когда он ложился, все в доме должны были спать. Так же, как когда август напивался, Польша была пьяна. Впрочем, Нанетта, Шарль и Евгения устали не меньше хозяина. Что до госпожи Гранде, то она спала, ела, пила, ходила, как того желал супруг. Однако в течение двух часов, посвященных пищеварению, бочар настроен был необыкновенно игриво и сыпал своими особыми изречениями. По одному из них можно будет судить о степени его остроумия. Выпив черносмородиной... Он посмотрел на рюмку. Не успеешь пригубить, а рюмка уж и пуста. Так-то и мы живем, живем, да и помрем. О, хороша была бы жизнь, если бы черванчики по свету катились, да, в машне у нас зацепились. Он стал весел и милостив. Когда Данетта пришла с прялкой, он ей сказал: "Ты верно устала? Брось свою пеньку. О, чего там? Мне скучно будет", ответила служанка. "Бедная Нанетта, хочешь черносмородиной Вот от черносмородиной не откажусь, барыня ее делает получше аптекарей, у них она вроде лекарство. Они чересчур много сахара в нее кладут, весь запах пропадает, сказал Добряк. На другой день семья собралась в восемь часов к завтраку и впервые явила картину полного естественного согласия. Несчастье быстро сблизило госпожу Гранде, Евгению и Шарля. Нанетта и та, сама того не ведая, чувствовала заодно с ними. Они вчетвером становились одной семьей. Что до старого минодела, то, насытив свою корысть и уверившись, что вертопраха он скоро спровадит, оплатив ему дорогу только до нанта, он стал почти равнодушен к его присутствию в доме. Он предоставил обоим детям, как он называл Шарля и Евгению, делать, что им вздумается под надзором госпожи Гранде, так как вполне доверял ей во всем, что касалось нравственности и религии. Планировка лугов и придорожных канав, посадка тополей улуары, зимние работы на фермах и фрофоне Сицело занимали его. Тогда для Евгении началась весна любви. С той ночной сцены, когда она отдала свое сокровище Шарлю, и сердце ее последовало за сокровищем. Соучастники общей для них тайны, они обменивались взглядами, выражавшими взаимное понимание которая углубляла их чувства, усиливала их единение, душевную близость, ставила их обоих, так сказать, над обыденной жизнью. Разве не дозволяло им родство не скрывать нежности в звуках голоса и ласки во взглядах? Евгения с наслаждением усыпляла страдания кузена детскими восторгами зарождавшейся любви. Нет ли для пленительного сходства между первоначальной порой любви и жизни? Разве не боюкают ребенка тихими песнями, с нежностью глядя на него? Разве не рассказывают ему о чудесных сказок, позлащающих для него грядущее? Не простирает ли над ним надежда лучезарные свои крылья? Не плачет ли он попеременно Слезами радости и горя? Не ссорится ли он По пустякам и за камешков, Из которых пытается Построить себе шаткий дворец, Из пучка цветов, Забываемых, едва Не срезаны? Не жадно ли ловит он Время И торопится идти вперед По пути жизни? Любовь Наше второе превращение — были одно для Евгении и Шарля, то была первая страсть со всеми ее ребячествами, тем более ласкавшими их сердца, что они повиты, были печалью. С рождения своего эта любовь таилась под траурным крепом и того только стройнее сочеталась с провинциальной простотой этого полуразвалившегося дома. Обмениваясь с кузиной несколькими словами у колодца в безмолвном дворе, Гуляя в садике, сидя вдвоем до захода солнца на замшелой скамье, Когда оба говорили друг другу полное значение пустяки Или словно под сводами церкви молчали, Внимая тишине, царившей между оградой и домом, Шарль понял святость любви. И его великосветская дама, его дорогая Анетта, познакомила его только с бурными ее тревогами. Ныне он расставался с парижской страстью, кокетливой, суетной, блестящей, ради чистой и истинной любви. Ему мил был этот дом, нравы которого не казались уже смешными. Он выходил из своей комнаты рано утром, чтобы несколько минут поговорить с Евгением, пока Гранде придет выдавать провизию, а когда шаги старика раздавались на лестнице, он убегал в сад. Мнимая преступность этого утреннего свидания, остававшегося тайной даже для матери Евгения якобы незамечаемого Нанетты, предавала невиннейшей в мире любви Прелесть запретных радостей. После завтрака, когда Гранде отправлялся осматривать свои земли предприятия, Шарль оставался с матерью и дочерью и переживал еще неведомые ему наслаждения, протягивая руки, чтобы разматывать нитки, глядя на их работу, слушая их болтовню. Простота этой жизни почти монастырской. Открывшая ему красоту этих душ, Неведавших мирской суеты, Живо его трогала. Он думал, что такие нравы невозможны во Франции И допускал существование их только в Германии И то лишь в преданиях да в романах Августа Ла Фонтена. Вскоре Евгения сделалась для него идеалом геотовской Маргариты, но еще не порочной. День ото дня его взгляды, Его слова все сильнее увлекали бедную девушку. И она с восхищением отдалась стечение любви. Она хватала за свое счастье, Как пловец за его ветку, Чтобы выбраться из потока И отдохнуть на берегу. Но разве горе не омрачало Уже самых радостных часов Этих быстролетных дней? Каждый день... Какой-нибудь случай напоминал им о близкой разлуке. Три дня спустя, после отъезда де Грассена, старик Гранде повел племянника в суд первой инстанции. Шарль должен был подписать отказ от отцовского наследства с той торжественностью, какую провинциалы придают подобным делам. Страшное отречение, своего рода отступничество сына. Шарль побывал у нотариуса Крюшо, чтобы засвидетельствовать две доверенности. Одну на имя де Грассена, другую на имя приятеля, которому он поручил продать свою обстановку. Затем надо было выполнить формальности для получения заграничного паспорта. Наконец, когда привела простая траурная одежда, выписанная Шарлем из Парижа, он призвал самюрского портного, И продал ему свои теперь ненужные костюмы. Этот поступок особенно понравился папаше Гранде. «А, -а, а вот теперь ты похож на человека, который собирается сесть на корабль и хочет разбогатеть, сказал Гранде, увидя Шарли в сюртуке толстого черного сукна. Хорошо. — Хорошо, очень хорошо, — уверяю вас, сударь, — ответил ему Шарль, — что я сумею быть таким, как подобает в моем положении. что такое?» — сказал Добряк, смотря загоревшимся взглядом на пригоршню золота, которую показал ему Шарль. «Сударь, я собрал запонки, кольца, все лишние вещи, какие у меня есть и могли бы что-нибудь стоить, но никого не зная в Самюе, я хотел бы просить вас нынче утром купить у тебя это». — сказал Гранде, прерывая его. — Нет, дядя, указать мне честного человека, который бы... — Давай, давай мне все это, племянник. Я схожу наверх, оценю и вернусь, сказать тебе, что это стоит, с точностью до одного сантима. — Золото в ювелирных изделиях, — сказал он, рассматривая длинную цепочку, — От 18 до 19 каратов. Старик протянул свою ручищу и унес золото. Кузина, сказал Шарль, позвольте предложить вам эти две сережки и эти две застежки. Они могут вам пригодиться скреплять ленты у кистей рук. Получается браслет. Теперь это очень модно.